Он отрицательно макнул головой. «Я ничего не знаю!» Пистолет Луиджи обрушился на голову банкира. Тот охнул и откинулся в кресле, стиснув зубы. Луиджи размахнулся и нанес удар по подбородку, вложив всю силу в размах. Опрокидывая кресло, банкир полетел на пол с развороченной скулой. Однако он еще был в сознании. По подбородку бежали тонкие струйки крови. Муни попытался шевельнуться. Вся его респектабельность Сразу куда-то исчезла. Он попытался что-то пробормотать, но не смог. Его рот был наполнен кровью. Получалась какая-то каша. «Говори, собака!» Луиджи пнул лежавшего ногой. «Говори!» «Я... я...» Банкир пытался что-то пролепетать. «Я... ничего не знаю!» Страх перед мафией оказался сильнее страха смерти. «Не знаешь! Не знаешь!» Долго сдерживаемое нетерпение Луиджи, гнев, накопившийся за все эти дни после убийства Роже и Моррисона, прорвались сегодня. Не знаешь, не знаешь, повторял он как сумасшедший и с размаху бил ногами лежавшее перед ним тело, уже не понимая, куда бьет и что он, собственно, хочет. Один из ударов тяжелого ботинка пришелся прямо в пах, и лежавший банкир скорчился от дикой боли. Успокойся. Видя, что дело заходит слишком далеко, Мигель попытался оттащить Луиджи. «Все, хватит!» Ему с трудом удалось вывести рассверепевшего не на шутку Луиджи в другую комнату. «Ладно», — решил Мигель, — «сиди здесь. Я уж сам как-нибудь справлюсь с этим банкиром. Думаю, теперь он будет разговорчивее». Входя в комнату, где лежал Муни, Мигель услышал тихие стоны. Очевидно, банкир был в сознании, Он принес в кувшине воду и выплеснул ее в лицо лежавшему на полу банкиру. Господин Муни зашевелился, слабо застонал. Мигель принес еще один полный стакан и, наклонившись, приподнял голову банкира. Зубы мелко застучали о стекло, послышались судорожные глотки. Гонсалес зашел сзади, поднял тело и перетащил его на диван. Во время этой процедуры раздавались лишь слабые стоны. Приглядевшись, Мигель заметил, что тот плачет. «Ну-ну, не стоит. Это только аванс», — мрачно предупредил Гонсалес. «Конечно, мой товарищ переборщил, но и вы хороши. Ничего не знаю, ничего не знаю. Я, например, из-за вас в тюрьме сидел, и меня чуть не убили. А ведь это ты. Ты приказал меня убить. Да за одних только наших ребят мы должны растерзать тебя на кусочки. А мы еще нянчимся, уговариваем тебя». Банкир постепенно приходил в себя. «Я не отдавал приказа вашей смерти». «И не стыдно?» «Это уже ложь. Вот видишь, мы еще не успели приступить к разговору, а ты уже нам заливаешь». «Но я действительно не отдавал такого приказа. Я только просил проверить, кто вы и что вам известно». «Почему тогда меня решили убрать?» «Это Фюргарние. Он настоял на вашей ликвидации». Ну и фамилия. Кто это такой? Старший следователь. Банкир слабо застонал. Еще воды. Пожалуйста, немного воды. Мигель принес еще один стакан. Подождал, пока господин ему не выпьет воду, и спокойно продолжил. Значит так, выхода у вас нет. Пока вы все не расскажете, вы отсюда не выйдете. А когда расскажете, я не дам за вашу жизнь и цента. Но это потом. Если вы будете молчать, то и тогда я не дам за вас ничего. Только ваша смерть в этом случае произойдет гораздо раньше, чем вы думаете. Мое предложение таково. Вы рассказываете нам все, что знаете, а мы со своей стороны обещаем вам жизнь, разумеется, в пределах наших возможностей. Хотя, скажу вам откровенно, мне лично очень хочется собственноручно пристрелить вас. И если я пока сдерживаюсь, то это вовсе не из человеколюбия, и уж тем более не от большой любви к вам. Мне нужно знать все о вашей триаде. Все. Тогда я могу гарантировать вам жизнь. Подумайте, цена не столь уж плоха. Деньги у вас, конечно, есть. Вы наверняка сможете ими воспользоваться. По существу мы даже спасем вас, предоставляя возможность выйти из игры. Принимаете мое предложение? Банкир попытался выпрямиться. «А если нет?» Неожиданно в руках у Мигеля блеснул пистолет. «Тогда все ясно. Я могу дать вам только одну минуту». Господин Муни колебался.